глава шестнадцатая утром едва продрав глаза я поплелась на кухню парив чашечку кофе села за стол положив перед собой собранные накануне деньги пятьдесят тысяч долларов сумма немалая даже жалко что ее придется отдавать неизвестно кому ташка столько не стоит это я поняла еще вчера объезжая его многочисленных любовниц друзей и должников не успев пригубить кофе я вздрогнула от телефонного звонка привет Что делаешь? Раздался знакомый бархатистый баритон. Пью кофе и пытаюсь привести свои мысли в порядок. Неплохо устроилась. А твой супруг сидит как пес прикованный наручниками к батарее. Тело его напоминает один большой синяк, но он еще дышит и передает тебе привет. Мне стало дурно. Представив избитого Сашку, я с надеждой посмотрела на сверток, лежащий передо мной. «Неужели нельзя было обойтись без рук прикладства?» — спросила я. «Мы бы с радостью», — усмехнулся мужчина. Но он сам в бутылку полез. Вот и пришлось его немного урезонить. «Ну, если только немного», — вздохнула я. «Вы его сильно не бейте, потому что я деньги собрала. Правда, не все. Но и эта сумма нормальная. Я бы и сама за такую кого-нибудь похитила». «И сколько же ты собрала?» — спросил мужчина. «Пятьдесят тысяч долларов. Но это же всего половина. Больше нет. Это все, что мне удалось собрать. Но этого мало. Если этого мало, то оставляйте этого придурка себе. У меня большие проблемы с деньгами. Пятьдесят тысяч мне будут очень кстати». Я положила трубку и принялась за кофе, стараясь держать нервное напряжение. Через несколько минут телефон зазвонил снова. Прижав трубку к уху, я не издала ни звука. «Ну, что молчишь?» Нарушил, наконец, молчание незнакомец. «Все, что могла, я уже сказала». «Ладно, меня устроит и такая сумма. Встретимся сегодня вечером». «Думаю, ты умная девочка и прекрасно понимаешь, что в таких случаях не стоит ходить к ментам. Иначе плохо будет не только твоему супругу, но и тебе». «Это не пустые слова. Запомни это. Если обратишься в полицию, считай, что ты покойница. Поэтому слушай меня внимательно и не вздумай наделать глупостей. К одиннадцати часам вечера ты приедешь в город Долгопрудный. найдешь Одинцовскую улицу, дом номер три. Это ветхий частный дом, построенный во времена царя Гороха. Откроешь калитку и положишь свертка под крыльцо с правой стороны. А затем поедешь домой и спокойно ляжешь спать. Завтра утром твой любимый супруг вернется в целости и сохранности на радость тебе и тем многочисленным шлюхам, которые так любезно одолжили деньги на его спасение. А почему я должна тебе верить? потому что у тебя нет выбора, крошка. А где гарантия, что ты в самом деле отпустишь Сашку? Вдруг ты слопаешь деньги и начнешь шантажировать меня дальше? Повторяю, у тебя нет выбора, крошка. Не на шутку разозлился и незнакомец. В том-то и дело, что я тут вся в сомнениях. То ли мне выкупать своего драгоценного муженька, то ли потратить эти деньги на себя. И по правде говоря, второй вариант мне нравится гораздо больше». Я машинально сполоснула чашку и стала как непрекаянная бродить по квартире. Перед глазами стоял Сашка. Я представила его лежащим на холодном бетонном полу. На руках наручники, на шее собачья цепь. Сашка стонет, зовет меня. «Лора! Лора!» Пронзительная трель телефонного звонка вернула меня к действительности. Хватив трубку, я в сердцах произнесла. «Послушай, ты еще долго собираешься надо мной издеваться?» Твоему сведению телефон непростой, а мобильный. И он, между прочим, стоит огромных денег. Такими темпами ты проговоришь все свои пятьдесят тысяч. Заткнись, идиотка, — перебил меня похититель. Ты в самом деле такая придурочная, или только прикидываешься? У тебя мужа украли, а ты ведешь себя так, словно ничего ужасного не произошло. Ты правильно подметил. Ничего ужасного не произошло. Стараясь придать голосу безразличия, сказала я. У меня нет желания на ночь глядя нестись в долгопрудные для того, чтобы положить попрощительную сумму под крыльцо ветхой развалюхи. Да и где гарантия, что в этот момент мне никто не выстрелит в спину или не похитит, так же, как моего мужа? Нет, голубчик, я в такие игры не играю и по-глупому рисковать не хочу. Похититель неожиданно сказал. Ладно, никуда не уходи. Я сейчас приеду. Зачем? Удивилась я. Я буду у тебя минут через двадцать, крошка. Жди. Трубки раздались, быстрые гудки. Я вскочила, и стрелой бросилась под душ. Постояв под тугими струями прохладной воды, натянула коротенький шелковый халатик, наложила едва заметный макияж, взбила волосы и принялась терпеливо ждать. Лежащий на столе сверток с деньгами, как магнит, притягивал взгляд. «Пятьдесят тысяч долларов», — думала я. «За такие бабки можно многое купить». Прежде всего, я бы постаралась приобрести себе сиреневый форт Ранчеро 75-го года выпуска. Я такой видела в Польше, когда мы с Маринкой мотались туда в прошлом году и навсегда влюбилась в него. За пятерочку я бы взяла норковую шубку в лужниках. Пусть не английского качества, а самого обычного, греческого, но в моей ситуации выбирать не приходится. Потом я бы поездила по магазинам в поисках мало-мальски приличной бриллиантовой мишуры, обновила свой гардеробчик, а оставшуюся мелочевку упустила бы на рестораны. Достав из сумочки легкие сигареты, я с удовольствием затянулась и принялась мечтать. Морозный декабрьский вечерок. Редкие прохожие, клацая зубами от холода, торопятся по своим делам. Я выхожу из дома, сажусь в сиреневый форт и еду в ночной клуб. Оставив машину на стоянке, придерживая полы красивой шубки, не спеша иду к ярко освещенному огнями подъезду. И тут я вижу его. Он сидит в шестисотом Мерседесе, болтает по сотовому и откровенно скучает. На нем безупречно сшитый белоснежный костюм, Тонкая батистовая рубашка, красная бабочка и лаковые ботинки из крокодиловой кожи. Правый карман пиджака заметно оттопырен. Там лежат деньги. Много денег. Но он готов истратить их за какие-то пару часов. Увидев меня, он замирает в восхищении. Изо рта выпадает дорогая голландская сигарета и прожигает дырку на белоснежном костюме. «Ах, какая незадача!» — улыбнулась я, поглаживая воротничок норковой шубки. пустяки Я таких могу десяток купить. А как вас зовут? В эту секунду из кармана вываливается огромный бумажник, падает на землю, а из него веером высыпаются хрустящие зеленоватые бумажки. Мужчина нагибается и начинает небрежно собирать доллары, не сводя глаз с моих умопомрачительных туфель. Я опускаюсь на корточки и, продолжаю улыбаться, помогаю ему. Мы жадно поедаем друг друга глазами. «Вы испачкаетесь?» – забеспокоился мужчина. «Не беспокойтесь. Смеюсь я, протягивая ему доллары. Громкий звонок в дверь заставил меня вздрогнуть. Я подошла к двери и, стараясь унять нервную дрожь, осторожно спросила. «Кто там?» «Открой!» – послышалась за дверью. Сунув пистолет в карман, я слегка приоткрыла дверь и с интересом посмотрела на незнакомца. Передо мной стоял красивый мужчина лет сорока в черной футболке и джинсах. Бесцеремонно отодвинув меня в сторону, он зашел в квартиру. Я закрыла дверь и прижалась к стене, сжимая в кармане халат и пистолет. Увидев мое замешательство, мужчина нагло оглядел меня с головы до ног. «Ну, крошка, надеюсь, ты ментов сюда не привела?» — кой зубы спросил он. «Если бы я сделала это, то тебя бы прямо на пороге повязали». Незнакомец прошел в комнату и плюхнулся в кресло. Я села напротив, закинув ногу на ногу. «Где деньги?» По телефону его голос звучал гораздо приветливее. «А где мой муж?» — вырвалось у меня. «В надежном месте. Можешь не переживать. За деньги тоже не беспокойся. Я спрятала их не менее надежно. Мужчина усмехнулся и закурил. «Я в последний раз спрашиваю, крошка, где бабки?» «А я в последний раз спрашиваю, где мой муж?» Час назад ты убеждала меня в том, что тебе до лампочки судьба твоего супруга, что он тебе безразличен. Может быть. Но к деньгам я не так равнодушна, как к нему. Дело в том, что твой муженек сутенёр чёртов, взял у меня взаймы 50 тысяч долларов ещё полгода назад и до сих пор не рассчитался со мной. Он просто-напросто забыл про долг. Мне хотелось вернуть деньги с процентами, но сегодня я решил, что меня вполне устроит первоначальная сумма. Я бы, конечно, мог учинить беспредел в твоей квартире, но я человек при понятиях и не стану этого делать. Достаточно, что мне удалось проучить этого ублюдка. Думаю, что в дальнейшем он не будет присваивать себе чужое добро». Незнакомец замолчал, гипнотизируя меня взглядом. Я открыла шкаф, извлекла сверток с деньгами и протянула похитителя. «Тут ровно пятьдесят тысяч долларов. Можешь пересчитать». Мужчина взял сверток. «Я тебе верю, крошка», — кивнул он и посмотрел на часы. Хочешь, поехали со мной. Я отвезу тебя к супругу. Можешь снять с него наручники и забрать домой. Поехали. Легко согласилась я и незаметно переложила пистолет из халата в карман пиджачка. У подъезда стоял темный вишневый Ниссан. Я села на переднее сиденье и грустно проводила глазами сверток, который мужчина небрежно положил в бардачок. Мечты о собственном ранчере испарились, как дым. — Ты что такая грустная? — посмотрел на меня похититель.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 Подвал оказался большим и глубоким. Яркий свет фонарика выхватил из темноты моего мужа. Он лежал на грязном матрасе и спал. Руки его были скованы. Под глазом темнел огромный синяк, а на распухшей губе запеклась кровь. «Сашка, просыпайся!» Потрясла я его за плечо. «Ты в порядке? Ты слышишь меня?» «В порядке», промычал Сашка, открывая глаза. «Да не переживай, поправится твой муженек послышался за спиной голос похитителя. «Ничего с ним не случится. Он у тебя здоровый, как бык. Ты зачем его так раскормила? Такого в самый раз на мясо? Можно нормальные бабки получить». «Надо будет, сами сообразим», машинально ответила я, глядя на Сашку. Мужчина достал ключ и стал снимать наручники. «У тебя замечательная жена», — сказал он. «Ты и мизинца ее не стоишь». «Тебе повезло, сутенер». Я слишком гуманно с тобой поступил, даже не зная, что это на меня накатило. Ты заслуживаешь куда более жесткого наказания. Твоя жена вернула мне 50 тысяч долларов. За полгода я не взял с тебя ни процента. Благодари, сволочь, жену и целуй ей ноги. Освободившись от наручников, Сашка стал растирать отекшие руки и ноги. Я с любопытством наблюдала за ним. «Давай, шевелись, говнюк», — поторопил Сашку похититель. Там бы полежал с моё, я бы на тебя посмотрел, как ты вскочил», — огрызнулся муж. «Я друзей на деньги не кидаю, поэтому мне на твоем месте не бывать», — усмехнулся мужчина. Я насторожилась. Сашка явно тянул время. Вне всякого сомнения в голове его созрел какой-то план. Подсев ко мне, он быстро сунул руку в карман моего пиджака. «Пистолет? Ну, конечно же. Я ведь сама говорила ему о том, что эта штуковина всегда будет со мной». Все произошло в считанные секунды. Выхватив пистолет, Сашка выстрелил в похитителя. Мужчина упал как подкошенный. Пуля пробила ему голову в миллиметре от виска. «Сдох, падла. Здорово я его замочил», — довольно сказал Сашка. «С такого расстояния попал точно в цель». «Ты! Ты!» вскочила я и залепила ему звонкую пощечину. «Скотина! Вот ты кто!» «Ты что, сдурела?» обиженно протянул Сашка. «У меня и так все болит». «Не имей привычки брать чужое оружие без спроса», взорвалась я. «Зачем ты его убил?» «За тем, что нам самим пригодятся эти деньги, идиотка. Я не позволю себя так унижать. Меня держали тут как собаку». «А что ему оставалось делать? Ведь ты занял у него эти деньги полгода назад и не думал отдавать». «Я же не виноват, что курс растет как на дрожжах. Тем более, что у него бабок так немерено». От несчастного полтинника не убудет. А нам с тобой он совсем не лишний. Тебе все равно придется отдать эти деньги тем людям, у которых я их просила. Да брось ты, Лариска. Им за счастье поделиться со мной. Усмехнулся Сашка. Я бы этого не сказала. Ты даже представить не можешь, через какое унижение мне пришлось пройти. Ничего, дорогая. Деньги всегда достаются через унижение. По-другому просто не бывает. Бывает. Еще как бывает. Ты просто не знаешь. При твоей работе за деньги, конечно, нужно унижаться. Не надо было убивать этого человека. Он же не сделал ничего плохого. Он вернул свои деньги, и все. Сашка нахмурился и сквозь зубы процедил. Давай договоримся на будущее, Лариса. Существуют чисто мужские дела, в которые бабе залезать нет никакого резона. Я сам буду решать, что мне нужно делать, а ты несуй свой нос, куда тебя не просят. Ах так. Тоже мне мужские дела. Тогда какого чёрта ты мне звонил и умолял собрать деньги? Вот и решал бы свои дела по-мужски, без моего участия. Скажите, пожалуйста, крутой какой нашёлся. Ты выстрелил из моего пистолета. На нём уже висит один труп. Зачем мне нужен второй? Тогда возьми и избавься от этого оружия. Оставь его в этом погребе, и всё. Мне без оружия нельзя. Я ещё раз с жалостью посмотрела на убитого мужчину, а затем перевела взгляд на Сашку. И задыхаясь от злости закричала: "Гад ты ползучий, вот ты кто! Никогда не уважала мужиков, которые живут за счет женщин. Ты живешь за счет их труда, подонок. Ты ломаешь им судьбы, зная, что многие из них готовы на все, чтобы прокормить несовершеннолетних детей и престарелых родителей. Надо же какие высокие слова! Ладно, кончай болтать. Я должен был замочить этого гада. Пошли, надо выбираться. Вдруг кто-нибудь сюда нагрянет." Мы выбрались из погреба и вышли на улицу. Я невольно сощурилась от яркого света слепившего глаза. От Сашки воняло. Присмотревшись к нему, я заметила, что некогда шикарные брюки от костюма промокли насквозь. «Что это?» — удивившись, спросила я. «Недержание мочи», — покраснел Сашка. «Я ведь в наручниках сидел. Цепь короткая, ширинку расстегнуть невозможно. А я ведь живой человек, мне в туалет сходить хочется». Ерунда. Как только до дома доберемся, я эти штаны выкину ко всем чертям. Не бери в голову. Хорошо, что без больших дел обошелся. С брезгливостью отвернулась я. Мы сели в Ниссан. Сашка за руль, а я на заднее сиденье, чтобы не видеть его мокрые штаны. Сашка достала с бардачка сверток с деньгами. Тут пятьдесят? Спросил он. Можешь не сомневаться, буркнула я. А ты чего сзади уселась? чтобы не смотреть на твои грязные штаны. Тебе противно? Не то слово. Мне противны не только твои штаны, но и ты. Пропустив мои слова мимо ушей, Сашка завел двигатель. Закрыв глаза, я откинулась на спинку сиденья. Хотелось зарыдать во весь голос, уткнувшись в плечо близкого человека. Но даже это мне было недоступно. Близких людей у меня не осталось. Лезинки катились по щекам, оставляя мокрые дорожки.